Пес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон-вон играет, дует, плюет на меня, Вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной, Там сверкнул вдруг искрой малой и пропал во тьме пустой.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 В юга злится, в юга плачет, Кони чуткие храпят, Вот уж он далече скачет, Лишь глаза в мгле горят, Кони снова понеслись, а Колокольчик дин-дин-дин, вижу! Духи собрались среди белеющих равнин Бесконечный, безобразный В мутной месяце игре Закружились бесы разные Буты. Листья в ноябре, сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьмуль замуж выдают. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом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 1831 год. Эхо. Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рок? Гремит ли гром? Поет ли дева за холмом на всякий звук? Свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внем лишь грохоту громов, и глазу бури и волов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты поэт. Осень, отрывок Чего в мой дремлющий тогда не входит ум Державин? Октябрь уж наступил, Уж роща отрехает последние листы С ногих своих ветвей,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 Любовник не я нечто в ней нашел мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам, чехоточная дева порою нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева.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 Приятно мне, Твоя прощальная краса, Люблю я пышное природы увидание, в богрец и в золото одетые леса, в их сенях ветра шум, и свежее дыхание, и мглой волнистой упокрыты небеса, И редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы.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 Матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, ветра полный громада двинулась и рассекает волны, плывет, куда ж нам плыть?